В свое время именно люди коренным образом изменили ситуацию в галактике. Они сумели прекратить вековую войну с нетленными, еще одной из загадкой прошедших столетий. Они сплотили и укрепили союз, и они же одновременно выхолостили его, лишили силы и смысла. Именно люди быстро и практически без усилий распространили свою модель общественных отношений и бизнеса, распространили на всю галактику. Людские пороки с восторгом были подхвачены остальными расами, и в результате помойка, коей являлась доминантой земли, разрослась до максимально возможных размеров. Впрочем, тогда владения людей еще не назывались доминанты. А лучшие воины, как известно, рождаются именно на помойках. Можно сколько угодно учить воинским искусствам сытого и благополучного, но он все равно в итоге проиграет оборванцу с измольство привычному к каждодневной драке за кусок хлеба, драке насмерть, без пощады и политкорректных соплей. Стоп! Шепот Семенова выдернул скотча из размышлений. Скотч замер. Он шел первым и, тем не менее, ничего не заметил. Рука Семенова легла ему на плечо, вынуждая присесть. Скотч присел, одновременно полуобернувшись влево. Краем глаза он увидел, как идущий последним Веселов тоже бесшумно приседает. Жестом Семенов показал, что нужно убраться с тропы. Скотч послушно раздвинул нижние ветви пышного пальмодендрона и бочком протиснулся в образовавшуюся щель. Потом лег спиной вверх и тихонько поворочился, чтобы примятые стебли подлеска распрямились и прикрыли его сверху. Семенов пристроился рядом, Веселов чуть в стороне. Скотч по-прежнему ничего не видел. Он уже ощутил чье-то присутствие. Семёнов тихонько коснулся его плеча. Скотч повернул голову. Без слов семёнов протянул искательский ноктовизор. Взгляни, мол. Скотч взглянул, приложив глазам прибор и обомлел. В метрах в десяти-двенадцати от них кто-то шел. Полуразмытый силуэт. две руки две ноги небольшой горб на спине в руках оружие в руках что же еще а горб это щмешок конечно же и еще один силуэт дальше и еще целая цепочка чьи-то ноги мелькнули перед самым лицом на миг загородив поле зрения и еще один десантник шатцуров прошел по тропе по которой они только что спешили на юг Скотч бесшумно вернул к глазам свой ноктовизор ноктавизор, это сделались невидимыми. Семёнов как всегда, оказался прав. Туристские приборы не фиксировали боевой камуфляж десантников шатцуры. Десантники шествовали мимо них минут пять, тройной цепью. Самой густой была вторая. Скотч молился, чтобы никому из шатцуров не пришло в голову просканировать заросли. Три таких крупных объекта, как Скотч, семёнов и Веселов, легко отслеживались при помощи самого заурядного карманного биодетектора. Но десантники прошли мимо. Они даже едва не наступили Скотчу на ногу. Все трое, когда скелетик оказался в каком-то шаге от них, на короткое время прекратили дышать. Но небо хранило их. Или что там может хранить беглецов? Десант волнами прокатился на север, не заметив ничего. Семенов отобрал у скотча искательский ноктовизор и еще долго оглядывался, да вслушивался в ночные шорохи. — Кажется, пронесло, — прошептал он наконец. — Пошли, что ли? — Почему они нас не заметили? — недоуменно спросил скотч. — Они что, без сканеров? — Со сканерами, — буркнул Семенов. — Но у нас ведь защита. Он указал на шарик. прикрывающие от генераторов тоски. Носитель такого датчика не невидим для биодетектора. Солдаты Цуры активируют их при сканировании, чтобы не путаться. Поди отличи жертву от загонщика, если биодетектор ловит десятки объектов. Думаешь, я зря их подобрал после драки? — Ёлы-палы! — вздохнул Скотч. — Что б мы без тебя делали, Влад, ума не приложу. — тоже что и мы без тебя. Попались бы скелетиком при первой же облаве. — Ладно, потопали. В течение ближайшего часа они успели отмахать приличный кусок пути. За это время лишь однажды над головами с характерным шелестом прошел атмосферный корабль, но никто из троица его не сумел разглядеть, мешала густая листва. — Так, — сказал Скотч, останавливаясь, — в принципе, мы уже близко. Надо, наверное, поближе к реке подойти. Близился рассвет. Втроем они успели вернуться почти к самому месту недавней стоянки, затратив в полтора раза меньше времени, чем понадобилось полной группе со всем грузом. Еще около получаса они пробирались вдоль самой воды. Искатель Саня однажды чуть не свалился с трехметровой высоты в воду, но его вовремя поддержал Семенов. Катер они увидели, когда начал заниматься рассвет. «Стоп — Стоп! — прошептал Скотч, останавливаясь. Остановился он резко на полушаге и ожидал, что Семенов ткнется ему в спину, потому что шел агент-отпускник почти вплотную. Зря ожидал. Семенов, разумеется, успел среагировать. Река в этом месте плавно изгибалась. Впереди расстилался небольшой заливчик. тут и ткнулся в прибрежную отмель морской катер Амфисбена. — Он? — почти беззвучно спросил Семенов. — Он, — подтвердил скотч. Видишь, борта какие высокие. Такие только у рыбацких посудин северного побережья.